112. Матерь Агни-йоги В каждом разъединении участвует темная сила, какие бы формы оно ни носила. По этому признаку и судите. Явление определяйте не по нему самому, а по следствиям. Следствия укажут на его силу, назначение. Часто малые по виду явления следствия имеют значительные. и в них характер их выражен явно. К пониманию явлений прилагайте всегда эту меру. Последствию определяется сущность, значение и характер, породивший его причины. Но сердце чует сразу, не ожидая последствий. Ему и внимайте.